Я проводил Пуаро вниз, в Будуар, который он изъявил желание осмотреть, а сам отправился на поиски Доркас. Однако, когда я вернулся, Будуар оказался пуст. «Пуаро!» — позвал я. «Где вы?» «Я здесь, друг мой!» Через французское окно он вышел из комнаты и стоял, любуясь цветочными клумбами. — Восхитительно! — бормотал Пуаро. — Восхитительно! Какая симметрия! Обратите внимание на этот полумесяц или на те ромбы, их аккуратность радует глаз. Подбор растений превосходный. Их посадили недавно, не так ли? — Да, по-моему, их сажали вчера, после полудня. — Да входите же, Доркас уже здесь. «Э-бьен, э-бьен, не сердитесь из-за минутной радости, которую я себе позволил». «Да, но есть дело более важное. Почему вы думаете, что эти чудесные бегонии менее важны?» Я пожал плечами. «Когда Пуаро в таком настроении, с ним просто невозможно разговаривать». «Вы не согласны, однако подобные случаи бывали». «Ну, хорошо, давайте войдем и поговорим с преданной Доркас». Доркас стояла в будуаре, руки сложены спереди, упругие аккуратные волны седых волос под белым чепцом, яркий пример образцовой прислуги прежних лет. Поначалу она отнеслась к Пуарос с некоторой подозрительностью, но он быстро сумел расположить ее к себе. «Прошу вас». Детектив пододвинул ей стул. «Садитесь, мадмуазель». «Благодарю вас, сэр. Вы провели с вашей хозяйкой много лет, не так ли?» «Десять лет, сэр». «Это долгий срок и очень преданная служба. Вы были сильно привязаны к ней, не так ли?» «Она была для меня очень хорошей госпожой, сэр». Тогда вы не будете возражать, если я задам вам, разумеется, с разрешения мистера Кавендиша, несколько вопросов? — О, конечно, сэр. В таком случае я начну с расспросом о событиях, которые произошли вчера после полудня. Ваша хозяйка с кем-то ссорилась? — Да, сэр. Но я не знаю, должна ли я... Доркас заколебалась. Пуаро пристально посмотрел на нее. «Любезная Доркас, необходимо, чтобы я знал как можно подробнее об этой ссоре. Не думайте, что вы таким образом выдаете секреты вашей госпожи. Она мертва, и надо, чтобы мы знали все, если собираемся за нее отомстить». Ничто не может вернуть ее к жизни, но мы надеемся, если здесь было предательство, отдать убийцу под суд. Аминь! — с жаром откликнулась Доркас. Не называя никого по имени, скажу, есть один в этом доме, кого никто из нас никогда терпеть не мог. То был черный час, когда его тень впервые упала на порог этого дома. Пуаро подождал, пока ее возмущение уляжется, а потом деловым тоном продолжал спрашивать. «Давайте вернемся к ссоре. Когда вы о ней услышали?» «Видите ли, сэр, мне вчера случилось проходить по холлу». «В какое время это было?» «Я не могу сказать точно, сэр, но еще задолго до чая. Может, в четыре часа?» а может, немного позже. Так вот, сэр, иду я, значит, и вдруг слышу голоса, очень громкие и сердитые. Не то, чтобы я собиралась слушать, но так уж случилось. Я остановилась, дверь была закрыта, но госпожа говорила очень резко и громко, и мне ясно было слышно, что она говорит. «Вы лгали мне». «Вы обманули меня», — сказала она. «Я не слышала, что», — ответил мистер Инглторп. Он говорил гораздо тише, чем она. Но миссис Инглторп ответила. «Как вы смеете? Я содержала, одевала и кормила вас. Вы обязаны мне всем. И вот как вы мне отплатили, принеся позор нашему имени». Я опять не услышала, что он сказал, но она продолжила. «Что бы вы ни говорили, это не имеет значения. Я отчетливо вижу свой долг. Я все решила. Не думайте, что страх перед оглаской или скандал между мужем и женой смогут удержать меня». Потом мне показалось, что они выходят, и я быстро ушла. «Вы уверены, что слышали голос именно мистера Инглторпа?» «О, да, сэр. Чей же еще голос это мог быть?» «Ну, а что случилось потом?» «Позже я вернулась в холл, но все было тихо. В пять часов миссис Инглторп позвонила в колокольчик и попросила меня принести в будуар чашку чаю. «Никакой еды, только чай!» Выглядела она ужасно, такая бледная и расстроенная. «Доркас», — сказала она, — «я пережила большой шок». «Мне очень жаль, мэм», — ответила я. «Но вы почувствуете себя лучше, мэм, после чашки крепкого горячего чая». Она держала что-то в руке. Я не знаю, было это письмо или просто листок бумаги, но на нем было что-то написано, и госпожа все время смотрела на этот листок, как будто не могла поверить своим глазам. «Всего несколько слов», — прошептала она, будто забыла, что я рядом, и все изменилось. А потом она вдруг и говорит, «Никогда не верьте мужчинам, Доркас, они этого не стоят». Я поспешила уйти и принесла ей чашку хорошего, крепкого чая. Миссис Инглторп меня поблагодарила и сказала, что, наверное, почувствует себя лучше, когда его выпьет. «Я не знаю, что делать», — поделилась она. «Скандал между мужем и женой — ужасная вещь, Доркас. Если бы я могла, то лучше бы все это замяла. Тут вошла миссис Кавендиш, и госпожа больше ничего не сказала. «У нее в руке все еще было письмо или какая-то бумажка?» «Да, сэр». «Как вы думаете, что она сделала потом с этим письмом?» «Хм, я не знаю, сэр. Может, заперла его в свой фиолетовый портфель?» «В нем она обычно держала важные бумаги?» «Да, сэр». Каждое утро приносила его с собой и каждый вечер брала наверх. Когда она потеряла от него ключ? Вчера в полдень заметила, что ключа нет, и велела, чтобы я хорошенько его поискала. Она очень рассердилась. Но у нее был дубликат. О, да, сэр. Дорка с большим удивлением смотрела на Пуаро. «По правде говоря, я тоже. Как он узнал про потерянный ключ?» Пуаро улыбнулся. «Это не важно, Доркас, знать моя обязанность. Вот этот ключ был потерян». И он вынул из своего кармана ключ, который нашел наверху, в замке портфеля. Доркас смотрела на него так, что казалось, ее глаза вот-вот выскочат из орбит. — Да, сэр, это действительно он. Где вы его нашли? Я его везде искала. — О, видите ли, вчера он был не на том месте, где оказался сегодня. А теперь давайте перейдем к другому вопросу. У вашей хозяйки было темно-зеленое платье? Такой неожиданный вопрос крайне озадачил Доркас. — Нет, сэр. «Вы вполне уверены?» «О, да, сэр. Есть у кого-нибудь другого в доме зеленое платье?» Доркас задумалась. «У мисс Цинти есть зеленое вечернее платье». «Светло или темно-зеленое?» «Светло-зеленое, сэр, из материи, которая называется шифон». «О, это не то, что мне нужно». «И ни у кого другого в доме нет ничего зеленого?» «Нет, сэр, я такого не знаю». По лицу Пуаро нельзя было прочитать, огорчило его это или нет. Он только заметил. «Хорошо, оставим наряды в покое и продолжим наш разговор. Есть ли у вас основания думать, что ваша госпожа прошлой ночью принимала снотворные порошки?» «Прошлой ночью нет, сэр. Я знаю, что прошлой ночью не принимала». «Почему вы так уверены?» «Потому что коробочка была пустая. Последний порошок она приняла два дня назад и больше не заказывала». «Вы в этом вполне уверены?» «Конечно, сэр». «Тогда этот вопрос ясен». «Между прочим, вчера ваша госпожа не просила вас подписать какую-нибудь бумагу?» «Подписать бумагу? Нет, сэр. Вчера, когда пришли мистер Гастингс и мистер Лоуренс, ваша хозяйка писала письма. Вы не могли бы сказать, кому они были адресованы?» «Боюсь, не могла бы, сэр. Вечером меня не было». «Может, вам это скажет Анни, хотя она легкомысленная и небрежная девушка. Так и не убрала вчера вечером кофейные чашки». «Вот так и случается каждый раз, когда меня нет, чтобы за всем присмотреть». Пуаро предостерегающе поднял руку. «Раз чашки не были убраны, Доркас, прошу вас, пусть они еще постоят». Я хочу их посмотреть. — Очень хорошо, сэр. — В котором часу вчера вы ушли? — Около шести часов, сэр. — Благодарю вас, Доркас. Это все, о чем я хотел вас просить. Он встал и подошел к окну. Я восторгался этими цветами. Между прочим, сколько вы нанимаете садовников? Теперь только троих, сэр. До войны их было пять. Раньше все было, как и положено в доме джентльмена. Вам бы тогда посмотреть, сэр. Все было прекрасно. А теперь только старый Мэнинг и молодой Уильям. Да еще новомодная садовница в брюках и все такое. Ах, скверные времена, сэр. Хорошие времена снова вернуться, Доркас. Во всяком случае, будем надеяться. Не пришлете ли вы ко мне Анни? Да, сэр. Благодарю вас, сэр. Как вы узнали, что миссис Инглторп принимала снотворные порошки? Живо полюбопытствовал я, как только Доркас вышла из комнаты. И об утерянном ключе и о существовании дубликата. Давайте по порядку. Что касается снотворного порошка, то я узнал о нем из этого. Он показал мне маленькую картонную коробочку, какие аптекари используют для порошков. Где вы их нашли? В ящичке умывальника в спальне миссис Инглторп. Это и была шестая находка в моем списке. Но так как последний порошок был использован два дня назад, то, полагаю, это не имеет большого значения? Возможно, однако вы не видите ничего странного в этой коробочке. Я внимательно осмотрел ее. Нет, не вижу. Взгляните на наклейку. Я внимательно прочитал наклейку. Один порошок перед сном по мере надобности. «Миссис Инглторп, нет, и тут ничего необычного. Даже в том факте, что нет фамилии аптекаря?» «О, — воскликнул я, — действительно странно. Видели вы когда-нибудь, чтобы аптекарь прислал такую вот коробочку без своей напечатанной фамилии?» «Нет, пожалуй, не видел». Я заволновался, но Пуаро остудил мой пыл, заметив. Тем не менее, все очень просто, так что не стоит делать из этого загадки. У меня не было времени ответить на его замечание, так как послышавшийся скрип башмаков возвестил о приближении Анни. Это была рослая, крепкая девушка, которая явно находилась в сильном возбуждении, смешанном с определенной долей отвратительного чувства удовольствия от произошедшей в доме трагедии. Пуаро сразу перешел к сути дела. — Я послал за вами Анни, полагая, что вы можете рассказать мне что-нибудь о письмах которые миссис Инглтор подправила вчера вечером. «Сколько их было? Не запомнили ли вы фамилии и адреса?» Анни подумала. «Всего было четыре письма, сэр. Одно мисс Ховард, другое адвокату мистеру Ойлсу, А кому еще два, я, кажется, не помню». «О, да, сэр, третье было адресовано поставщикам Россом в Тедминстер. Четвертого не припомню». «Подумайте», — настаивал Пуаро. Однако Анни напрасно напрягала свои мозги. «Извините, сэр, но я начисто забыла. Наверное, не обратила на него внимания». «Это не имеет значения» заявил Пуаро, ничем не выдавая своего разочарования. «А теперь хочу спросить вас о другом. В комнате миссис Инглторп я заметил маленькую кастрюльку с остатками какао. Она пила его каждую ночь?» «Да, сэр». Какао подавали в ее комнату каждый вечер, и миссис Инглторп сама разогревала его ночью, когда ей хотелось. «Что в нем было? Только какао?» «Да, сэр, с молоком, чайной ложкой сахара и двумя чайными ложками рома». «Кто приносил какао в комнату миссис Инглторп?» «Я, сэр». «Всегда?» «Да, сэр». «В какое время?» «Обычно, когда приходила задергивать шторы, сэр». «Вы приносили его прямо с кухни?» «Нет, сэр. Видите ли, на газовой плите не так много места, поэтому кухарка обычно готовила какао заранее, перед тем, как поставить овощи на ужин. Я приносила какао наверх, ставила на столик возле вращающейся двери и вносила в ее комнату позже». «Вращающаяся дверь находится в левом крыле, не так ли?» «Да, сэр». «А столик находится по эту сторону двери или на стороне прислуги?» «По эту сторону, сэр». в «Какое время вы принесли какао вчера?» «По-моему, сэр, в четверть восьмого». «И когда внесли его в комнату миссис Инглторп?» «Когда пошла задвигать шторы, сэр?» «Около восьми часов». Миссис Инглторпа поднялась наверх в спальню, прежде чем я кончила. Значит, между семью пятнадцатью и восемью часами какао стояло на столике в левом крыле. «Да, сэр». Анни краснела все больше и больше, и, наконец, у нее неожиданно вырвалось. «И если в нем оказалась соль, это не моя вина, сэр». — Соли я и близко к какао не подносила. — Почему вы думаете, что в какао была соль? — спросил Пуаро. — Я увидела ее на подносе, сэр. — Вы видели соль на подносе? — Да, похоже, это была крупная кухонная соль. Я не заметила ее, когда принесла поднос, но когда пришла, чтобы отнести его в комнату хозяйки, то сразу заметила эту соль. Наверное, нужно было отнести какао обратно и попросить кухарку приготовить свежее, но я торопилась, потому что дорка сушла, и я подумала, что, может, с какао все в порядке, а соль просто как-то попала на поднос, так что я вытерла поднос фартуком и внесла какао в комнату. Я с огромным трудом сдерживал волнение, сама того не зная, Анни сообщила нам очень важную улику. Как бы она удивилась, если бы поняла, что крупная кухонная соль была стряхнином, одним из страшнейших ядов, известных человечеству. Меня поразило спокойствие Пуаро. Его самоконтроль был поразительным. Я с нетерпением ждал следующего вопроса, однако он меня разочаровал. «Когда вы вошли в комнату миссис Инглторп, дверь, ведущая в комнату мисс Цинти, была заперта на засов?» «О, да, сэр, она всегда заперта, ее никогда не открывали». «А дверь в комнату мистера Инглторпа, вы не заметили, была ли она заперта на засов?» Анни заколебалась. «Не могу сказать точно, сэр, Она была закрыта, но заперта ли на засов, не знаю. Когда вы ушли, наконец, из комнаты, закрыла ли миссис Инглторп за вами дверь на засов? Нет, сэр, но, думаю, сделала это позже. Она всегда запирала ее на ночь. Я хочу сказать, запирала дверь в коридор. Вчера, убирая комнату, Вы не заметили стеариновое пятно на полу? Пятно стеарина? О, нет, сэр, у миссис Инглторп не было свечи, только настольная лампа. В таком случае, если бы на полу было большое стеариновое пятно от свечи, полагаю, вы его обязательно заметили бы? Да, сэр, и убрала бы с помощью куска промокательной бумаги и горячего утюга. Затем Пуаро повторил вопрос, который уже задавал Доркас. — У вашей госпожи было зеленое платье? — Нет, сэр. — Ни накидки, ни пелерины, ни, как это называется, спортивного пальто? — Ни зеленого цвета, сэр. — И ни у кого другого в доме? — Анни не задумалась. — Нет, сэр. — Вы в этом уверены? Вполне уверена. Хорошо, это все, что я хотел знать. Большое спасибо. С нервным смешком, скрипя на каждом шагу башмаками, Анни вышла из комнаты. Мое с трудом сдерживаемое возбуждение вырвалось наружу. Поро, закричал я. Поздравляю вас. Это великое открытие. Что именно? То, что не кофе, а какао было отравлено, это все объясняет. Конечно, яд не подействовал до раннего утра, потому что какао было выпито лишь посреди ночи. Значит, вы полагаете, что именно какао... Хорошо запомните мои слова, Гастингс. Именно какао содержало стрихнин. Разумеется, соль на подносе. Что это еще могло быть? Это могла быть соль, спокойно ответил Пуаро. Я пожал плечами. Не было никакого смысла с ним спорить, если он был склонен воспринимать это таким образом. У меня уже не впервые мелькнула мысль, что бедняга Пуаро постарел, и я подумал, как важно, что он общается с человеком, мышление которого более восприимчиво. Пуаро спокойно смотрел на меня. В глазах у него светились искорки. «Вы недовольны мною, Монами?» «Мой дорогой Пуаро», — холодно произнес я, «мне не подобает вам диктовать. Вы имеете право на свою точку зрения, так же, как и я на мою». В высшей степени справедливое замечание улыбнулся Пуаро, быстро поднимаясь на ноги. Я покончил с этой комнатой. Между прочим, чей это меньший по размеру стол-бюро там, в углу, мистера Инглторпа. О, Пуаро попытался утопить покатую крышку и открыть бюро. Заперто. «Может быть, его откроет один из ключей миссис Инглторп?» Он попробовал несколько ключей из связки, поворачивая и крутя их опытной рукой. И, наконец, радостно воскликнул. «Вуаля! Ключ другой, но открыть стол им можно!» Он откатил назад крышку и быстрым взглядом окинул аккуратно сложенные бумаги но, к моему удивлению, не стал их просматривать. Лишь, запирая бюро, с похвалой заметил. Этот мистер Инглторп, несомненно, любит порядок и систему. В устах Пуаро это была величайшая похвала, какой можно удостоить человека. Он продолжал что-то отрывисто и бессвязно бормотать, А я подумал, что мой бедный друг уже не тот, каким был прежде. В его столе не было марок. Но могли быть, не так ли, монами? могли быть? Да, могли. Ну что же, Пуаро оглядел комнату еще раз. Будуар больше ничего не может нам сказать. Он открыл нам немного. Только это. Пуаро вынул из кармана смятый конверт и передал его мне. Это была довольно странная находка. Обычный старый грязный конверт, на котором было беспорядочно нацарапано несколько слов.